Глава двадцать 22. Дорога в поместье Бэйнбридж, где проходил бал, прошла в гулкой тишине, нарушаемой лишь стуком копыт и скрипом колёс. Ксалор сидел рядом, погружённый в себя. Его профиль, выхваченный мигающим светом фонарей за окном, казался высеченным из камня, резким, непроницаемым, но не холодным. В его золотистых глазах, устремлённых в темноту, вновь читалась глубокая задумчивость словно он взвешивал что-то очень и очень важное. Что именно? Мысль о том, что это решение касается меня, заставляла кровь приливать к щекам и одновременно холодила спину. Экипажи миновали ворота бэйнбриджа въехав в сияющие огнями парадный двор. шумбала музыка, смех, гул голосов ворвался внутрь, как только дверца экипажа открылась. Ксалор вышел первым, подал руку. Его пальцы обхватили мои, без тени прежней небрежности. Помолвочное кольцо на моём пальце ответило крошечной вспышкой багрово-золотых искр. Мы вошли в бальный зал вместе. Волна внимания накрыла нас мгновенно. Поклонники, чьи письма я швыряла в кучу отказов, смотрели на Ксалора с немой завистью. Леди Элоиза и её куклы замерли с поднесёнными к губам бокалами. Их улыбки застыли, став масками вежливой злобы. Несколько драконов, державшихся особняком у колонн, оценивающе скользнули взглядом по нашим сцепленным рукам. Их глаза непроницаемы. Но в них отражалось величественное снисхождение к смертной, осмелившейся претендовать на их сородича. Шепотки поползли по залу, как змейки. «Виларион и Хартвуд, невероятная пара! Вы получили свадебные приглашения!» Поговаривают, торжество будет роскошное. А она хороша. Но неужели дракона можно впечатлить красотой? Или чем-то другим? Ксалор, казалось, не замечал этих сплетников. Он шёл уверенно, излучая непринуждённую власть. Ко мне он наклонялся, чтобы что-то сказать о музыке или знакомом лице в толпе. Его голос был низким, обволакивающим. Безупречная обходительность. Такая естественная. На мгновение, всего на одно безумное мгновение, мне показалось, что всё это не фарс, что наша помолвка настоящая, что этот гордый дракон действительно мог... Я тут же мысленно себя одёрнула. Он поспорил на меня, заключил пари, что сделает предложение. Он не хочет этой свадьбы. Или что-то изменилось для него. И что страшнее осознать для меня. Я уже не смотрела на него, как на врага. Не видела только спеси презрения. Видела того, кто спас меня от падения в пропасть. Видела неожиданное принятие моей самой страшной тайны. Видела теплоту в его глазах сейчас. Отрицать это становилось невозможным и пугающим. «Корди!» Голос, милый и родной, прорезал шум в зале. Марлена пробилась сквозь толпу сияя в платье цвета весенней зелени. Её глаза светились счастьем. Рядом, как тень, топтался Рендел, а чуть поодаль Элрик. Его полное обожание взгляд не отрывался от Марлены. Я бросилась ей навстречу. Мы обнялись. Она пахла родным хартвудом, яблоками и лавандой. "Да ты настоящая драконья леди!" Марлена отстранилась, окинув меня восторженным взглядом. «Я так горжусь тобой!» Её глаза блестели не только от радости, но и от какого-то загадочного возбуждения. Она что-то знала, что-то недоговаривала. «Что с тобой?» — спросила я, прищурившись. «Вид у тебя заговорщицкий». «Ой, ничего такого!» Марлена замахала руками, но лукавая улыбка не сходила с её губ. «Просто... просто всё так чудесно!» «Представляешь, мне уже делают предложение. Штук пять писем пришло». «Ясно. После того, как моя помолвка с Ксалором стала официальной, охотники за преданным переключились на мою сестру. Меня передёрнуло от годливости. Наверняка письма ей прислали те же самые типы, что осаждали меня. Спасибо богам за Элрика. Его любовь была для неё щитом. Марлена слишком невинна». Она вполне могла по наивности попасться в сети какого-нибудь мерзавца. «У тебя уже есть свой верный рыцарь», — кивнула я в сторону Элрика. «Да», — Марлена мечтательно вздохнула. «И он самый лучший на свете». Ксалор наблюдал за нами со стороны, прислонившись к мраморной колонне. Его взгляд был спокоен, но я чувствовала его внимание, не навязчивая, зато постоянное. Он давал нам поговорить, не вмешиваясь, держа дистанцию. Музыка сменилась. Зазвучали томные аккорды нового танца. Ксалор оттолкнулся от колонны и направился к нам. Его шаги были плавными, уверенными. Леди Марлена, он слегка склонил голову. «Позвольте увести вашу сестру на танец». Она благосклонно кивнула. Ксалор протянул мне руку. Я вложила свою ладонь в его. Тепло. Знакомое и тревожащее окутало меня целиком. Этот танец не имел ничего общего с нашими прошлыми схватками под музыку. Не было театральных поклонов, ледяных улыбок, попыток уколоть или спровоцировать. Мы двигались в такт легко, почти невесомо. Его рука на моей талии была опорой, а не властным захватом. Моя рука на его плече не дрожала от напряжения или страха. Вращаясь, мы ловили взгляды друг друга и в его золотисто-янтарных глубинах не было ни насмешки, ни надменности. Было наслаждение. Наслаждение музыкой, слаженными движениями, самой близостью. Мир сузился до круга сияющего паркета, до его рук, до его глаз, в которых отражались огни люстр и я. Каждое невольное прикосновение, каждый поворот, когда наши тела на мгновение соприкасались сильнее, Отзывался внутри горячими искрами. Я видела, как за нами следят. С восхищением, завистью, недоумением. Но это не имело значения. Важен был только он, этот красивый, гордый дракон, который вдруг перестал быть невыносимым. Музыка стихла. Мы замерли. Дыхание спутано. Взгляды всё ещё сплетены. Чужие голоса прозвучали где-то далеко и не было ни малейшего желания в них вслушиваться. «Выйдем подышать», — прошептал Ксалор хрепловато. Не отпуская моей руки, он провёл меня через боковую арку на пустой балкон. Ночной воздух был прохладен и сладок после душного зала. Мы стояли у перил, плечом к плечу, глядя на усыпанные фонариками сады Бейнбриджа. Тишина висела между нами, но не неловкая, а какая-то насыщенная. «Жизнь имеет обыкновение подкидывать сюрпризы», — произнёс Ксалор негромко, глядя в темноту. «Иногда крайне неожиданные». «Да уж», — не могла я не согласиться. Мы одновременно повернули головы друг к другу. В его глазах горел огонь и что-то ещё, невысказанное. Моё сердце замерло, потом забилось бешеной силой. Я открыла рот, чтобы спросить, найти слова разорвать эту мучительную неопределённость. И вдруг из зала донёсся странный гул, сменившийся абсолютной тишиной. Музыка оборвалась. Смех и говор стихли. Стало совсем тихо. На лице к Солору мелькнула тревога. Он шагнул к дверям, я последовала за ним. Из проёма было видно, как Рэндалл поднялся на невысокое возвышение к музыкантам. Я прошла в зал, заинтригованная. Мой опекун откашлялся, привлекая всеобщее внимание, которое и так уже было приковано к нему. «Уважаемые господа», — объявил он, — «в этот радостный вечер я имею честь объявить о помолвке моей подопечной, леди Марлены Хартвуд, с достойнейшим сэром Элриком Дровейном». Народ ахнул, потом взорвался аплодисментами. Марлена, счастливая, покрасневшая от смущения, вышла вперед. Элрик был рядом, его лицо сияло. Он взял её руку, поднял высоко, и его голос перекрыл шум. Я ждал этого дня, кажется, целую вечность, и уже почти не верил, что он настанет. Но, наконец, это стало возможным. Сердце у меня упало. Холодный ком подкатил к горлу. Уже почти не верил. Наконец, это стало возможным. Эти слова... Этот подчеркнутый акцент прозвучало как напоминание всем, почему эта помолвка стала возможной, благодаря помолвке старшей сестры, моей с драконом. Я судорожно обернулась. Ксалор стоял в балконном проеме. Его лицо было обращено к происходящему в зале, но я видела его профиль. Видела, как тень легла на его скулы, как напряглась челюсть. А потом он медленно... Очень медленно нашёл меня глазами. Его взгляд. О, боги, этот взгляд! Он был жёстким и пылающим, как драконье пламя. Он прожигал меня насквозь, полный немого сокрушительного обвинения. Вся теплота и нежность, весь сладкий флёр танца испарился. Передо мной снова был Ксалор Виларион. Оскорблённый, обманутый, разъярённый дракон. И в его глазах горело одно — неистовый гнев.